Кречмур был несчастен в любви, несчастен и неудачлив. Несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих выпуклых глаз, несмотря также на умение образно говорить, он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть, несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшие его и потом во время войны посылавшие ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала при неприятной женской болезнью. Затем в бадгамбурге Молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером в ответ на любовные увещевание вдруг сказала, «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь унимаю. Хотите, сейчас покажу, если не верите?» «Не надо, зачем же?» — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец в Берлине была некрасивая навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю, И рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же, и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: Саляви. Между этими довольно неудачными вялыми романами, и во время них были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо оставив на день на два ощущения невыносимой утраты. Он женился не то чтобы не любя жену, но как-то мало ею взволнованный. Это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице. Кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки — Он женился, потому что как-то так вышло. Чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе, наконец, ногу в пантрезине. Что-то такое милое, легкое было в Анне-Лизе. Так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых, свели каштаны, один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам, след аппендицита. Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила в развалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил полисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную безвыходную нежность, заботился о ней, чтобы она ложилась рано, не делал резких движений, а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые Венеры и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику. И Кречмер недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню. Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец из ее палаты вышел ассистент, и угрюмо сказал одной из сестер «Все кончено». У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату, оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени».